русская история. Что же касается предшествующего времени, то история юга может быть лучше проиллюстрирована существующими источниками, нежели история севера. Главными, как и в предыдущий период, остаются археологические свидетельства. Содержание погребений сарматского периода, раскопанных археологами, не менее интересны нежели принадлежащие к скифскому периоду. Недавно было открыто несколько замечательных курганов сарматского времени в регионе Алтая, а также в Северной Монголии. Их инвентарь многое дает для понимания различных оттенков звериного стиля в искусстве кочевников. Позднее готы приняли сарматский полихромный стиль с некоторыми видоизменениями, и в своем последующем движении на Запад распространили его по всей Европе. По поводу так называемых полей погребений славянского региона к западу от Среднего Дона нет очевидных изменений в убранстве могил этого периода при сравнении с предыдущим. Нумизматика значительно помогла работе археологов, в особенности в датировке находок. Множество римских, парфянских, сасанидских и иных монет было обнаружено в нескольких раскопанных погребениях. Относительно эпиграфического материала можно сказать, что в дополнение к ранее существовавшим греческим надписям экспансия Римской империи на Нижнем Дунае и Черном море в I веке до нашей эры и в первые два столетия нашей эры дает историку значительное количество важных данных, содержащихся в латинских надписях. Обращаясь теперь к литературным свидетельствам, мы можем сослаться на следующих греческих и латинских историков и географов, чьи работы особенно полезны для наших целей. Страбон, 63 год до нашей эры, 23 год нашей эры, Плиний, 23-24 79 год нашей эры. Тацит около 55-120 год нашей эры. Птолемей II век нашей эры. И Аммиан Марцелин около 330 года нашей эры умер в конце IV века нашей эры. Для истории готов в Южной Руси от II до IV века Главным авторитетом является Иордан, чьё повествование было написано в середине VI века нашей эры, то есть значительно позже описанных им событий. Иордан интенсивно использовал работу Коссиодора, манускрипт, который был впоследствии утерян. Как Коссиодор, так и Иордан могли найти некоторые современные свидетельства в основном в устной традиции. События в Центральной Азии, которые обладают значимостью для понимания причин западного движения как сарматов, так и гуннов, лучше всего прослеживаются в китайских хрониках, из которых следующие три особенно ценны для нашей цели. Первое. Шики, исторические записки, начатые в конце II века до нашей эры и законченные между 74 и 49 годами нашей эры. 2. Шиен Ханшу. История старшей хань, скопированная в I веке нашей эры. Третья. Хэо Ханшу. История младшей хань, скопированная во второй четверти V века нашей эры. Глава Каждый из этих хроник, относящиеся к западным странам, в основном к Туркестану, теперь доступна в русском, английском, французском и немецком переводах. Приток исламской, как арабской, так и персидской, исторической литературы начался, разумеется, значительно позже, нежели вперед, к которому относится эта глава но некоторые важные источники информации, относящиеся к этому периоду, могут быть обнаружены в поздних работах также и арабских писателей. Использование данных, поставляемых как сравнительной лингвистикой,